Часть вторая Люд явился в Киев гордый, как шестилетний малец, впервые наловивший и притащивший их на прутике к материнской печи. Как девчонка, набравшая лукошка боровиков больше себя величиной. Набег прошел удачно. Взяли полона почти полсотни человек, почти два десятка коров, не считая свиней и коз. А потери — один раненый оружник и одна раненая лошадь но Свейн пересел на свободную лошадь Асбьорна, пока тот ехал на вазу. Все прошло гладко, не считая мелкой стычки у брода через Тетерев, но там в зарослях сидели всего пять-шесть смердов с луками, которые по две стрелы не успели выпустить по передовому дозору, как пустились бежать. Олстон Гусляр клялся, что подбил одного с улицей, но искать тело в кустах люд запретил. «Не боберчай, чай, шкуры не снимать». Толпы сбегались на улицы посмотреть на первую добычу грядущей войны, и лед изо всех сил сжимал губы, чтобы не улыбаться во все ширь лица. Но счастливый задор бил из глубоко посаженных глаз серо-зеленых при ярком свете дня. Это был его первый взятый с бою полон и скот. Поскольку оружники были не его, а брата, то мести не полагалась половина той части, что следует вождю, когда будет выдана награда отрокам. Люд понимал, что богатый брат не нуждается в малинском тряпье и девках, но тот не собирался портить ему торжество пренебрежением к добыче. Челяди на Свенельдовом дворе хватало, и полон решили продать жидинам из козар. «Оставь себе пару девок, если хочешь», — предложил Мистина. «Они твои, имеешь право». Люд ненадолго задумался. «Такое не считается настоящей женитьбой». Но имея собственных челединок наложниц, он отроком зваться уже не будет. Некогда мне с ними возиться. Он улыбнулся и помотал головой не в силах скрыть торжества. Вся война впереди, я себе получше найду. Среди малинских девок, строго говоря, посмотреть было не на кого. Малорослые, худые. До них ли ему, когда на него теперь таращат веселые глаза боярские дочери в серебряных уборах. На завтра пришел Шамуэль Бар Яир имеющий хорошие связи среди рахданитов, осмотрел полон и стал торговаться. Челядь тем дороже, чем дальше увезена от родных краев. У сарацин, как рассказывают, невинная светловолосая дева стоит свой вес в серебре, то есть это будет 800 с чем-то гривен. В сто с лишним раз больше, чем в Царьграде дадут. В сарацинских странах за Гурганским морем люд не бывал и считал это купеческими байками. Но что в Царьграде девушка или юноша стоит по десять золотых на мисму, то есть по семь гривен, знал хорошо. Человек средних лет идет подешевле. За восемь златников, пожилой или ребенок — за пять. Здесь же Шамуэль, отлично знавший, что у хотят поскорее сбыть товар с рук, предложил всего по 2 гривны за дев и отроков. Упирая на то, что пленники здоровы и не измождены, Местина выторговал по три гривны за самых дорогих, по полторы за средовеков и отроков до пятнадцати лет. Шемуэль уступил. Ему неумно было ссориться с воеводой, который, если будет на то воля Всеблагого Бога, зимой приведет еще сотни пленников. «Я так понимаю, ни одной невинной девы там не осталось», усмехнулся Хазарин в свою редкую степняцкую бороду. «При таких-то удалых молодцах...» Мне прислать старую Нааму, проверить или сами признаетесь?» Стоявшие вокруг оружники стали ухмыляться в ответ. За пять дней обратного пути у них было время взять долю своей законной добычи, которая, хоть и имеет известную стоимость в серебре, никак не может быть отдана назад. На продаже невинных дев они заработали бы больше, но жажда мести мятежному племени была так сильна, что, как сказал Асбьерн, он бы съел этих девок, если бы только мог. «Но что будешь делать со своей долей недорезанной?» Смеялись оружники, подталкивая Асбьорна локтями. «Новую секиру себе закажешь, да ведь?» «Да я... Да я, если встречу того черта, я ему глотку порву вот этими зубами!» Сипел Асбьорн, бывший хирдман Ингвара. Старая секира была ему дорога не только своей стоимостью, и было очень стыдно лишиться ее по вине какого-то сельского мокрохвоста. Асбьорн еще носил повязку на горле поверх длинного, но, к счастью, неглубокого пореза, В миг удара он успел опустить подбородок, и лезвие ножа скользнуло по бороде. Борода понесла урон, и за это Асберн тоже был очень зол. «Ему понадобилась твоя борода, потому что своя еще не выросла», — смеялись оружники. Теперь они могли смеяться. К ним вернулся хотя бы один из двух потерянных стягов. В самый день приезда Лют уже в сумерках, отнес его в княжью гридницу и при всей дружине передал Эльге. Она обняла его и поцеловала, припала к плечу, не сдерживая слез. До того она мало знала свиньи Льдича-младшего, при редких встречах лишь посматривала на него с любопытством. Ее забавляло его большое сходство с Мистиной, хорошо заметное ее женскому взору. Но вот он доказал, что сходство это не только внешнее. Как ей сейчас нужны были такие люди? Она отомстила за кровь своего мужа, лишив жизни его убийцу. Но сколько еще предстояло сделать до того дня, когда честь Руси будет восстановлена полностью, а влияние ограждено от посягательств?» Каждому из бывших слютоморужников она от себя подарила паскоту, а ему самому — витое золотое колечко. Он надел его и поцеловал, весело глядя на княгиню. Видел бы его сейчас отец, молчал бы, усмехался, а в глубине сердца гордился младшим отпрыском. На завтрак вечеру Шемуэль пришел забирать полон. «Что у тебя, скоты или нагаты?» Местина взглянул на высыпанную посреди стола кучу серебра. «Будем считать или взвешивать?» «Взвешивать!» Жидин достал весы и мешочек с гирьками. «Здесь то и другое вперемешку. Слишком много в последние годы привозят тяжелых скотов, уж могли бы сарацины наконец навести у себя какой-то порядок в этом важном деле». В былые времена все привозимые от Сарацин серебряные скоты были равны по весу, и для получения гривны серебра требовалось лишь отсчитать 20 скотов. Но в последние годы стали привозить более тяжелые, и серебро приходилось перевешивать. Дерхемы правильного старинного веса называли нагатами, и часто, набрав их в два десятка, пробивали и нанизывали на крепкий ремешок. Но таких связанных гривен у Шамуэля нашлось только три, а остальную кучу серебра понадобилось взвесить, причем дважды, на весах покупателя и на весах продавца, чтобы не было споров. Все это заняло немало времени. Но вот Жидин удалился, уводя полон, а после его ухода на столе, где с двух сторон сидели оба брата Свенельдичи, осталась россыпь серебряных скотов и нагат. Отсюда вождям предстояло взять десятую часть, чтобы поделить остальное на двадцать частей. Отвезли бы мы их сами в Царьград, вдвое больше получили бы. Люд повертел в пальцах потертую нагату. «Ну да кляп с ними. К весне у нас полону будет столько, что торот умается лодии долбить». Он смотрел на кучку серебра так, будто надеялся взглядом заставить ее вырасти в десять раз, а лучше в двадцать. Люд не раз видел и держал в руках куда больше и серебра, и золота после сбора деревской дани. Свенельд отправлял с ним в Царьград или сам край сотни них шкурок, из которых каждая стоит две с половиной нагаты, или бобровых на ту же цену пара. Но сейчас перед ним лежали его собственные скоты, честно взятые из добычи. Не тужи, что пока немного. Местина легко угадал его мысли. «Я в свой первый поход на уличей пошел когда-то с отцом. И когда я взял свою первую добычу, ее взяла отцова удача, не моя. А это твоя. Она у тебя есть. Это доказано делом. Ты привез добычу и не потерял ни одного человека. Ты начинаешь приобретать славу удачливого вождя» и вот увидишь, к тебе начнут проситься. Он оказался прав. Едва по Киеву разошлось известие об ударе Свени леча Младшего на Малин, как появились отроки, сыновья русов и полян, кто желал наняться к нему. Пока Люд был вынужден им отказывать, его средств не хватило бы дать им оружие, а пользоваться щедростью брата он не хотел. Но слава ему досталось. Приходя к не выпить пива, старые Ингваровы, Хирдманы и бояре киевские смотрели на него с одобрением, и не жалели похвал. Люд понимал, они хвалили бы каждого, кто сумел бы хоть как-то пощипать древлян. Но он не упустил подброшенный судьбой случай, а этим и правда можно было гордиться. Через день, утром, когда Люд во дворе еще обменивался последними ударами тупого топора с Алданом, братовым десятским, Мистина вышел из избы и окликнул его. «Держи!» Он вручил Люту меч, один из своих с рукоятью черного дерева, с серебряным набором, с узором исчерненных мелких отверстий на яблоки и перекрестии. Поверти и привыкай к весу. Алдон покажет. Как привыкнешь, будешь прутья рубить. И уехал с четырьмя телохранителями на княжий двор, где проводил часть всякого дня. Люто шалело смотрел ему вслед, ощущая в руке непривычную тяжесть меча. Потом взглянул на него, как на живое существо, с которым предстоит познакомиться, и очень важно подружиться. Местина хочет, чтобы к тому дню, когда младший брат получит собственный меч, он уже умел им пользоваться. Меч ведь берут не для того, чтобы неумелым обращением опозорить дорогое и благородное оружие. И вот эта его вера в грядущий успех была люту дороже, чем куча серебра хоть во всю избу. Не все в Киеве обрадовались успеху Свенельдича-младшего. «Привыкай», — улыбнулся Местина, — «так весь век и будет». Люд мог бы радоваться тому, что у него теперь имеются завистники. Слава богам, есть чему завидовать. Однако дело оборачивалось худо. Местина рассчитывал, что успех одного из свенельдовых сыновей притушит недовольство среди киевской знати, но ошибся. «Поедешь со мной к Эльге?» — спросил Местина утром, дня через три после победоносного возвращения брата. Она сказала, у бояр есть к нам разговор. По лицу его Люд сразу угадал. Разговор неприятный и Местина сказал «к нам», а не ко мне, как оно, скорее всего, и было. Поэтому Люд сразу кивнул, хотя сам лучше бы остался и еще повертел мечом. Он восхищался ловкостью, с какой своим оружием владели Мистина, Альф, Ротияр, Алден. За клинком в их руках порой было невозможно уследить. Так быстро он двигался, казался летучим змеем из железа, которого человек лишь поймал за бронзовую голову и едва удерживает близ себя. У троих старших свенельдовых оружников тоже были мечи. Подражая им, Лют еще в детстве играл палкой на вроде этого, вращая кистью, вращая локтем перед собой, сбоку, над головой, за спиной, перебрасывая из руки в руку. В обращении с палкой и с деревянным детским мечом он достиг немалой ловкости. Но настоящий меч — это другое дело. Он казался живым, в нем была часть души хозяина — И Люд всей душой жаждал, чтобы у него в руках поскорее оказался не братов, а свой собственный меч, верный спутник будущих битв до самой могилы. Но сейчас он без лишних слов поднялся и взял с Ларя свой новый белый кафтан. Заботливая Ута приготовила для Деверя печальную сряду еще до его приезда. По лицу Местины он видел, сражаться приходится не только в ратном поле, сражения бывают и без оружия. И самые опасные их враги, Надо думать, не в Малине сидели. Он невольно глянул на стену, где висела его секира, но Местина коротко мотнул головой. «Я ничего не беру». В своем городе в мирное время воевода не нуждается в оружии, но ну а телохранителям его положено иметь при себе по должности. Сегодня Ута, причесывая люто, впервые собрала ему волосы назад и связала ремешком, чтобы не лезли в глаза, для этого они достаточно отросли с весны. Взглянула ему в лицо и удивленно покачала головой. У свинельдича младшего лицо было более вытянутое и худощавое, чем у местины. Но сейчас, когда волосы его не заслоняли, сходство со старшим стало бросаться в глаза. Люд живо вызвал в ее памяти двадцатилетнего мистину, каким она его узнала близ своего родного дома у реки Великой почти пятнадцать лет назад. «Ты совсем уже вырос», — выдохнула она, впервые увидевшая люто трехлетним детятей и сама себе усмехнулась. Только сейчас поняла. Сейчас уже он легко поднимет ее на руки, но не она его. Когда сыновья Свенельда ехали по улицам к княжему двору, оба в белых печальных кафтанах из тонкой фрисской шерсти, с серебряным позументом на груди, в синих плащах с шелковой полосой по краю, люди разглядывали их, почтительно кланяясь, и потом смотрели вслед. За последние лет пятнадцать Местина Свенельдич добился в городе уважения, как никто другой. Следуя за ним с отставанием на конскую голову, Люд гордился им, но и чувствовал, что после набега на Малин вполне достоин держаться рядом. В княжеской гриднице было многолюдно. На длинных скамьях вдоль стен сидели с одной стороны, как еще при Олеге вещим было заведено, старейшины крупных родов, проживающих в Киеве и в окрестностях, а напротив них — бояре-русины потомки Олеговых Хирдманов. С одной стороны и земля Полянская, а с другой — вооруженная Русь, почти столетия назад взявшая над ней высшую власть. С удивлением Люд приметил среди русов не только Ивара, тот со своими четырьмя сотнями из Вышгорода давно уже был в Киеве, но и Тормора Витичевского. Почему Тормор оставил свою крепость, ради чего явился в Киев? Ближе всех к княжескому престолу на возвышении сидели двое. Рослый мужчина с сединой в бороде, Олег Предславич родной внук Олега Вещева, бывший киевский и бывший маравский князь. Сейчас он был лишь изгнанником, а благодаря родству с деревскими князьями привез Эльги весть о гибели мужа и сватовству маломира. В кровавой страве он не участвовал, ссылаясь на то, что Владислав его зять, но сохранял и при Эльге все права близкого родича. Рядом с ним сидел красивый с собой рослый молодой мужчина с рыжей бородкой и длинными заплетенными в косу рыжими волосами. Пламень Хакон, или Акун, как его звали славяне, родной младший брат Ингвара. Возле них оставалось свободное место для воеводы. Местина прошел туда, на ходу здороваясь со всеми, четверо его телохранителей остались у дверей, среди других таких же, а люд без раздумий сел на пол возле ног брата, как с детства привык сидеть возле ног отца. Уселся и окинул лица, вызывающий веселым взглядом. «Ну, кто на нас?» На него смотрели с любопытством. Многие хотели знать, как Местина поступит с сыном Свенельда и Челединки, став ему в отца место, оттолкнет или приблизит. Впрочем, прими Местина другое решение, показал бы себя глупцом, а за глупца его не считали даже самые ярые недруги. В одно лето Местина потерял отца воеводу и князя-побратима, двух ближайших людей, чьей опорой был и на кого сам опирался где ему было искать поддержки, как ни в другом сыне своего отца. Вошла Эльга, и все в гриднице встали. Она была в белом, белое платье, белый хенгерок с серебряными застежками на груди, белый кафтан, отделанный лишь тонкой полосой бело-синего шелка, ожерелье из крупных жемчужин и смарагдов очень много лет назад Мистина привез ей его как дар от будущего мужа. Белый шелковый повой обвивал голову и шею. На тридцатом году княгиня была еще так свежая и хороша собой, что затмила бы любую молодую деву. Скользя взглядом по лицам, никого не пропуская, и приветливо кивая, княгиня прошла к престолу. Села на левую половину, на обшитую куньем мехом подушку. Правая мужская сторона оставалась непокрыта, и на ней лежал позолоченный шлем Ингвара. Эльга сама велела положить его сюда, хотя каждый взгляд на него разрывал ей сердце и вынуждал сдерживать слезы. С этим шлемом сам Ингвар как будто был здесь, но его не было. И не будет больше никогда. Его лицо с простыми чертами, порой сосредоточенно нахмуренное, когда он пытался уловить ход уж очень сложной мысли, но решительное и честное, живо стояло у нее перед глазами. Не верилось, что эта бровь, сломанная рубцом от давней времен войны с уличами раны и шрам галочкой возле переносицы, и рыжеватая бородка уже много дней как обратились в прах. Никогда больше не будет с ней ее мужа, ее товарища и соратника, с которым они вместе почти двенадцать лет назад взошли на Олега в стол. Теперь она одна, пока не приедет из нового города сын и не займет свою половину престола. Когда Люд встретил взгляд Эльги, ему показалось, будто глаза ее и улыбка на неуловимо краткий миг стали теплее. Словно она тайком выделяет его из всех, как будто он ей ближе и дороже, чем прочие и поразила красота ее смарагдовых глаз, точно как камни в ожерелье, только ярче. Дрожь пробрала от восхищения. Почему он раньше не замечал, какая это красивая женщина был слишком юн для этого? Невольно Люд коснулся витого золотого колечка у себя на мизинце и оглядел гридницу. Белые кафтаны, как на нем и Местине, как на эльге и акуне, едва не превосходили числом цветные. Более половины гридей из погибших в один час с ингваром Приходились сыновьями, внуками, младшими братьями, зятьями кому-то из бояр, русских и полянских. Общая печаль собрала здесь цвет киевской знати, и она же должна была вскоре повести их в бой. Чашник поднес Эльге большой турий рог, окованный позолоченным серебром. «Да благословят боги совет наш, да не оставят нас деды мудростью своей!» С привычным усилием Эльга подняла рог на двух руках, Потом поднесла к лицу, отпила немного и передала пламень Хакану. «Да примут боги с честью великой дух мужа моего Ингаря и дружины его. Да славны будут перуны волос боги наши», — сказал он. «Да примут боги с честью великой дух брата моего Ингвара и дружины его. Да славна будет княгиня наша Эльга», — Местина принял у Акуна Рок. «Князь наш Святослав, и да примут боги и деды с честью великой дух князя нашего Ингвара». Все склонили головы. Местина отпил и передал Тормару. Остальные сели. Рок неспешно поплыл дальше вдоль скамей. Эльга вновь села и оглядела собрание. «Прибыл ко мне гонец», — начала она. «От деверя моего, Торода, сына Ульва, посадника нашего в земле Смолянской, он со своей дружиной и равдан воевода Станеборов, ведут нам на подмогу три сотни ратников. Решили не дожидаться Святослава с его дружиной» а выступить поскорее. К первому снегу можно их ждать в пределах земли русской. А вы что скажете, мужи нарочитые? Тормор? О состоянии витических сотен она знала, но хотела, чтобы бояре услышали все сами. После Тормора старейшины родов рассказали, сколько каждый готов выставить и чем ратники будут вооружены. Каждый из этих людей правил родом численностью в несколько сотен голов и мог собрать дружину человек из тридцати-сорока. Ларник возле ее престола, Мараванин благомил, царапал бронзовым писалом по воску дощечек, отмечая численность и потребности каждой дружины. «Я знаю, никто из нас не посрамит памяти Ингвара, когда двинем мы рать на землю деревскую, старый Олегов уклад защищать», продолжала Эльга, поглядев на туре рок, что к тому времени уже доплыл до дальнего края скамьи. «Но войско без воеводы, что меч без рукояти», Местина Свенельдич много лет был воеводой Ингвара, и я себе другого не ищу. Но на днях иные из вас говорили мне...» Взгляд ее остановился на Чистанеге. «Будто не доверяют ему. Скажите сейчас при мне, при нем и при дружине в чем причина? В чем его винят?» Люд подобрался. Его глаза, устремленные на боярина, сердито сузились. Чистанег был главой старинного и многочисленного рода из Гневичей — Благодаря отцу он вошел в свойства с самим вещем и сейчас считался сватом княжеской семьи. Именно его полянские старейшины снаряжали говорить с князьями. Честонек оглянулся на сидевших близ него, войнил, у бора, дорогожу и поднялся. По виду полянские бояре уже мало отличались от русских. Надевали такие же кафтаны с отделкой из греческого шелка, лишь пояса у них были тканые, а не кожаные с бляшками, какие оружники добывали у противников хазар и печенегов. «Не я говорю», — «Земля русская говорит», — начал Частанек. «Деды наши в свои времена отдали власть над собой, Олегу Вещему. Мы, мужи полянские внуки их, приняли Ингоря. Не все между нами гладко шло, боги видят, но мы от своего слова не отступали и по край могилы были ему верны. Его обида наша обида». «В том мы на золоте клялись перед ликами богов и на том стоим. Вот рать собираем, чтобы за кровь его и прав попрания мстить, чтобы сыну его и тебе землю деревскую вновь в покорность привести. Но хотим знать, нет ли измены близ престола Олегова? Не получит ли деревскую дань тот, кто сам в гибели Ингоря виновен?» Он едва покосился в сторону местины, но всем ясно было, о ком он говорит. Лют стиснул зубы и набычился от негодования. Местино остался невозмутим, ни один мускул в лице не дрогнул. В чертах его отражалось лишь легкое отстраненное любопытство, будто говорившее «Ну, чего я еще не слышал?» «Если боги нас не оставят, с той земли не так много будет Дани, чтобы приходилось о ней спорить», — воскликнул пламень Хакон. Всю жизнь это был сдержанный и ученый вежеству человек, послушный сын строгой матери, королевы Сванхейт. Но череда суровых событий минувшего лета ожесточила его. «Рано пироги делить, пока мука еще в колосе стоит», — Эльга качнула головой. «Когда земля деревская будет в покорность приведена, кому ей управить, решит Святослав по совету с дружиной». «Все это лето лишь был в деревах», горячо заговорил Себенек, не в силах дождаться, пока Частанек соберется с мыслями. Все то лето, пока там черные замыслы вынашивали, и когда Ингоря с дружиной убивали тоже. «Сестрич мой, собегнев Светимович, с князем голову сложил. Почему ты был с его убийцами?» Он прямо глянул на Мистину. «Ты знаешь, почему?» Отчасти устало ответил Местина. «Себенек, или ты не слышал, как мою боярыню с детьми и древляне в полон взяли?» или мало разговоров об этом было? Почему Владислав и Маламир вернули тебе твою семью без выкупа, едва лишь расправились с Ингарем, не потому ли, что ты им сие сотворить помог? Потому что у них хватило ума догадаться, что вы меня об этом спросите. Как ни был Местина готов к этим разговорам, в стальных глазах его блеснула ярость. Вдвойне подлый замысел Маламира продолжал жалить, когда сам Маломир уже был мертв. Они убили моего князя, пока я сам в деревах оставался, и не нужно им было иных средств, чтобы удерживать меня там. Но как только я увидел путь к мести за моего побратима, я не колебался ни мгновения, и тут есть кому это подтвердить. «Я собрала вас сюда, потому что знаю об этих подозрениях», подала голос Эльга, и все обратили взоры к ней. «И вот что я вам скажу, мужи русские и полянские». Голос ее немного звенел от волнения, но был тверд. «Я не позволю обвинять Мистину Свенельдича в предательстве. Он свершил свою месть за побратима и мою месть за мужа. Его рукой, его оружием был убит Маломир. Он принес мне кровь из сердца Маломира. Хотите увидеть ее?» Она пристально взглянула на Чистонега, потом на Себенега. «Он сделал это за себя и за меня. У меня на глазах». Этот долг я никогда не смогу ему вернуть, но отплачу хотя бы моим доверием. И тот, кто желает его обвинить, пусть сперва совершит нечто не менее великое». «Месть-то он свершил», — сказал Дорогожа, самый старый из бояр и волосов жрец. «Да как знать, может, он тем самым и ведока ненужного с дороги убрал». «И уверена ли ты, княгиня, чем ему обязана?» — подхватил Видебор. «Может, вот этим как раз?» Он кивнул на белый подол ее кафтана. Но Эльга бросила на Местину отчаянный взгляд. «Почему вы вините его? В чем была его корысть?» Сидя довольно близко, Люд видел, что Эльга вся едва ли не звенит от сдержанного волнения, но не понимал его природы. Гнев, негодование, страх. Зато плечом своим возле колен брата он ощущал, что Местина сам напряжен, как согнутый в кольцо хоролужный клинок. «Нам неведомо, как они там из заданий Деревской после Свенельда разобрались», с неохотой промолвил Трюгви, один из соцких большой дружины. С Ингваром погиб его сын Радарм, и он, как и другие в схожем положении, не мог оставить без внимания эти подозрения. Его белый кафтан говорил сам за себя. «Что, если кто...» — соцкий из подлобья, но прямо взглянул на Местину. «Недоволен остался?» «Слыхали мы еще до жатвы!» — крикнул Полянин Азрислав. — Будто бы и в Свенельдовой смерти не все чисто. Коли правда, то и другой причины искать не приходится. Покон таков, мстит сын за отца. — Да уж ты бы помолчал! — с досадой прикрикнул на него чистонек сквозь возмущенный гул вокруг. — Что ты, как баба, язык на привязи держать не можешь? — Так ты сам мне сказал. Иные не сдержали смеха. Элька, не скрываясь, прикусила нижнюю губу. На глазах ее выступили слезы от досады и горечи. Что в Киеве ходят слухи, обвиняющие Ингвара во внезапной смерти Свенельда, она знала еще с тех самых пор, как сюда дошла весть об этой смерти. Знала со слов никого иного, как Чистонега. Тогда она не опровергла обвинения прямо, хотя пыталась. Подумала, что если полянам нравится верить, будто князь сам избавил их от Свенельда, то зачем спорить? И вот чем тогдашняя уступчивость ей аукнулась. «Если кто винит меня в смерти Свенельда, то это подлая ложь». Пламень Хакон вскочил на ноги и теперь высокий и стройный, в белой одежде и с ярко-рыжей головой и впрямь напоминал пылающий факел с рукоятью из льда. «Я не причастен к порче его оружия, и целью того коварства был я сам. Это меня хотели убить свенельдовые люди. Но судьба решила иначе, и боги покарали их, отняв у них такого достойного вождя» но они не сошли из волчьей тропы предательства, и всех их ждала бесславная гибель. «Ты же веришь, что я непричастен?» — обратился он к Мистине. Когда-то они уже говорили об этом. В какой-то избе Малина, куда пришли еще без намерения причинять вред земле деревской. Третьим при том разговоре был Ингвар. «Я верю тебе как собственному брату», — ответил Мистина и встал. «И коли уж...» Он медленно положил руки на свой блестящий серебром печенежский пояс, и вдруг стало казаться, что его очень много. Он будто заполнил собой всю гритницу, нельзя было смотреть ни на что, кроме него. «Коли та змея еще шипит, мне не к лицу уклоняться от боя за свою честь. Раз уж никто никому не верит и все всех подозревают, пусть боги рассудят нас». «Если вы, мужи русские и полянские, считаете меня виновным в гибели моего князя и побратима, а с ним и ваших сыновей, то дайте мне соперника из вашего числа. Я буду биться с ним. Хоть до крови, хоть до смерти. И боги покажут, за кем правда». Повисла тишина. Уже много лет Мистина был лучшим бойцом во всей дружине Ингвара и в 34 года не уступил бы тем, кто на 10 лет моложе. Он был живым воплощением мужской воинской державной мощи, И как раз те люди, что сейчас его обвиняли, лучше всех знали, на что он способен. ни нового ни оружия, кроме скромосакса с белой костяной рукоятью, при нем не было. Но это лишь делало его еще более опасным на вид. Заключенная в нем самом губительная мощь была важнее железа в руках. «Но сначала пусть они дадут соперника мне», — с гневом произнес пламень Хакон и шагнул вперед. Ведь если Местина виноват в смерти Ингвара, значит, Ингвар и я виноваты в смерти Свенельда. Я не потерплю такого попрания чести моего брата и моей. Так и знаете. Я обжег сердитым взглядом полянских бояр. И я убью того, кто посмеет бросить это обвинение мне в лицо. Кто из вас решится назвать меня подлым убийцей? Никто не отвечал. Бояре отводили глаза. Никто не мог повторить позорящего обвинения, глядя в лицо брату покойного и зная, что доказывать поклеп придется с оружием в руках. «О, боги, вразумите этих людей!» — воскликнула Эльга. «Я не верю своим ушам. Вы взялись было защитить честь моего мужа, а сами до того договорились, что обвинили его в убийстве бывшего кормильца, почти отца названного. Какой поход в дерева! Какая защита уклада Олегова, когда вы на лучших мужей поклепы возводите! Мне перед сыном моим будет стыдно!» Он приедет, взглянет на дружину отцову, а тут... Она втянула воздух, не в силах продолжать. На ее смарагдовых глазах ярко блестели слезы. «Прости, княгиня», — первым ответил себе нек, «сколь горячий, столь и отходчивый». «Кто же знал?» «Уж больно дело-то смутно», — подхватил Дорогожа, но более мирным голосом. «Хотелось бы правды дознаться, да как бы хуже не вышло». «А ты погадай», — буркнул Тормор. Его простое и ясное лицо сейчас было хмурым и недовольным. «Все мы, русы и поляне, уже сотню лет одно имя носим кияне Взяв себя в руки, продолжала Эльга. «На всех нас русская земля стоит. И до тех пор ей стоять, покуда мы заедино, А пустыми раздорами между собой, да пока еще земля на могиле Ингорева не осела, мы только древлян и прочих врагов своих порадуем». «Не видать им той радости!» — ухмыльнулся Ивар. «Велика княгиня пиво подать, мы на погибель врагов наших и на славу земли русской выпьем». Элька улыбнулась ему, тайком переводя дух, положила руку на шлем рядом с собой на престоле, и, казалось, сам дух покойного молча взирает на свою дружину верную сквозь отверстие железной полумаски. В гридницу внесли столы. Бояре принялись угощаться свежим хлебом, жареным мясом, соленой и вяленой рыбой. Челединки разносили в кувшинах пиво и мед, все повеселели, зазвучали бодрые голоса, призывы к богам и обещания скорой победы. Многие подходили к Мистине, чтобы выпить вместе с ним, и он, дружелюбно и снисходительно улыбаясь, двигал свою чашу навстречу любой, протянутой к нему. Ивар что-то увлеченно толковал пламень Хакану, дружески обнимая за плечи. Убедившись, что все уладилось и все довольны, Эльга покинула свое место и удалилась из гридницы. Улыбаясь, прошла через двор по мосткам к жилой избе. И лишь у себя, когда никто не мог ее видеть, она убрала улыбку и закрыла лицо руками. Потом села на скамью. Ее пробирала дрожь. Если бы хоть кто-нибудь из этих псов наряженных, то есть мужей нарочитых, упомянул о том, в чем Местина в самом деле был виноват перед покойным побратимом, она бы умерла на месте. Кто бы знал, чего ей стоило задать свой главный вопрос и какого ответа она страшилась, как никому другому ей было известно, отчего у любого на месте Свенельдича Старшего была бы причина желать Ингвару смерти. И также хорошо она знала, что он этой смерти не желал. Сегодня они прошли по краю пропасти, в которой уже раз. И это в ту пору, когда вся держава русская под угрозой. Лишь боги могут уберечь от гибели и Русь и ее князей. Кроме богов над ними никого нет. А судьба, будто на зло, заставляет ее отказываться от главной ее опоры. Именно сейчас, когда поддержка советом и делом нужна ей княгине Киевской, как никогда. Он не придет сюда. Ума хватит держаться подальше. А если придет, она не велит его впускать. Как бы ни было ей из-за этого тяжело. Когда свинельдичи приехали, наконец, домой, на языке у Люта вертелись десятки вопросов. Он был возмущен, но и отчасти озадачен. Местина, которому полагалось возмущаться еще сильнее, был скорее озабочен. Временами он стискивал зубы, и в глазах его вспыхивала ярость, но тут же он делал глубокий вдох и прикрывал глаза, стараясь успокоиться. Все было не так просто, как казалось на первый взгляд. У Люта хватило ума это понять, поэтому он молчал, ожидая, пока брат сам заговорит. Но когда они приехали на в двор и отдали коней, Местина лишь снял и отослал в избу плащ и кафтан, попутно сказав что-то отроку. Тот вернулся вдвоем с товарищем, Оба несли по простому некрашенному щиту и по учебному мечу из дуба. «Давай!» — взяв меч и щит, Мистина кивнул люту на место напротив себя. «Меч тебе не топор, им с плеча не рубит, и щит с одного удара им не расколешь. Зато он быстрый и ловкий». Мистина стремительно крутанул рукоять меча в кисти, так что клинок будто своей волей описал размытый круг, держась, однако, в руках хозяина, будто привязанный невидимыми узами. И жалит, как змей. Это оружие для умелых и ловких. И приглашающий кивнул. «Бей! Не в щит, попробуй обойти его и попасть в меня». Вот так Люту досталась опасная честь, которую не приняли мужи нарочитые. Встать против местины Свенильдича с мечом в руке. Но никто на свете не обрадовался бы этому случаю сильнее. В этот вечер Люд пошел спать весь в синяках, но очень довольный. Брат нещадно гонял его по двору, Хотя Люд видел, что тот более рослый, мощный и опытный действует в половину своей силы. Ему в голову не приходило обижаться. Эта наука постигается через боль. Тебя бьют и много бьют. А когда тебе это надоедает, ты приучаешься не делать ошибок. На утро он надеялся продолжить, но Местина, когда служанки убрали посуду, лишь кивнул, приглашая его остаться за столом. Идите к матери кошечки. Желел он дочерям и вслед за тем свистнул телохранителю. «Посиди под крыльцом, я занят». Это означало, что в хозяйскую избу нельзя допускать никого, даже боярыню. До сих пор Люд был в числе тех, кто в таких случаях оставался по ту сторону двери. Сейчас сосредоточился. Надо думать, Местина хочет поговорить о вчерашнем обвинении и о том, как им быть дальше. Но речь пошла совершенно о другом. «Слушай». Местина прошелся по избе, потом снова присел к столу. «Сбили меня с толку вчера эти желваки бородатые, жабу им в рот. Чуть про самое важное не забыл». Люд выразительно приподнял пушистые брови. «Что может быть еще важнее?» «Гонец пришел вчера на заре. Торот со смолянами вот-вот будет здесь. А он привезет». Местина пристально взглянул брату в лицо. «Ты знаешь, что он привезет?» Люд невольно похлопал глазами. Опять он как глупый отрок. Что такое он должен знать? Видишь ли, Местина тоже двинул бровями, отыскивая осторожные, но ясные подходы к делу. Отец погиб слишком внезапно. Это по-всякому горе, но с его смертью оборвалось много разных дел, которые он никому не успел передать. «И я не знаю, чем и в какой мере он делился с тобой». Я знаю, что он доверял тебе, что ты парень толковый и верный родовой чести, но здесь дело такое, что о нем на всем свете знает столько людей, сколько пальцев на руке». Взгляд Люта ясно говорил, он в число этих осведомленных не входит. Впрочем, Местина не удивился. Брат все-таки еще слишком юн, чтобы отец, сам будучи в силах и в ясном уме, стал с ним делиться без нужды. «Сейчас я тебе расскажу, что знаю». А ты потом расскажешь мне, знаешь ли хоть что-нибудь. Здесь любая мелочь может пригодиться. Но ты ведь понимаешь». Люд понимал. Он еще не знал, о чем речь, но знал, как ведутся дела, требующие таких подходов. Поэтому без напоминаний поднял руку к рту и выразительно поцеловал свое новое золотое колечко. «Да буду я рассечен, как рассекаются золотые кольца вождем для награды дружины, если окажусь недостоин доверия». Это самое колечко свили когда-то из кусочков золотой проволоки, оставшихся после разрубания более крупного кольца или обручья. «Прошлой зимой Сиги Сакс ехал в плеснеск продавать паволоки», — начал Местина. Люд кивнул, помню. Так шло уже не первый год. Весной люди Свенельда, в последние годы это были сам Люд, и при нем для совета Евлад и Бер отвозили в Царьград меха и воск деревской дани, Покупали взамен Павлоки и Каприны, привозили их на Русь, а зимой Свенельд отправлял их на запад. Через земли Древлян, в Плесницк к Кабужанам или Волынь Волынянам. Оттуда Лэндзянам, далее к вислянам в город Краков, оттуда к Мараванам в Прагу, оттуда в Баварию. А Бавары по Дунаю возили греческие шелка еще дальше на запад, где в них одевались знатные саксы, швабы, корляги. Это торговый путь весьма древний был вымощен, если не золотом, то уж точно серебром, и обладание частью его стоило дороже, чем вся деревская дань. Оттуда текли богатства в Свенельдовой лари, поэтому у воеводы имелось так много завистников и в деревах, и на Руси. Понимая это, Люд вчера возмутился, но не удивился, как день ясно было желание бояр использовать любой предлог, лишь бы утопить местину, в котором видели преемника старого воеводы и наследника его достояния и встречался он там с некими мужами из города Регенсбурга, что на Дунай-реке», — продолжал тот. «Были те мужи посланцами Генриха, нового герцога Баварского. Желает, дескать, он Генрих ради любви и уважения поднести великий дар брату своему, Отто Кейсору, что ему года три назад отдал Баварию во владение. Хочет он, чтобы у брата его, Отта Кейсора, был мантион» из белых горностаев с черными хвостиками. И если кто ему доставит пять сорочков горностаев, то он расплатится с благородной щедростью. По лицу младшего брата Местина ясно видел. Люд слышит о горностаях для Отто кейсара в первый раз. Плохо, но так что же. Это только дедам Жединов Казарских, их бог какую-то кашу прямо с неба в чисто поле посылал. Когин когда-то рассказывал. И Сиги с теми баварами условился, что привезет горностаев в нынешнюю зиму. И тут же гонца послал к отцу, а тот — к Анунду, на Волгу. О цене договорились. Нынче осенью Анунд через Торода, через Смолян, должен товар прислать. И Тород уже на подходе. Отрок от него мне передал поклон. Мистина помахал простой веревочкой с пятью узлами. А стало быть, товар при нем. Люд внимательно слушал, стараясь все усвоить. С горностаями он еще ни разу дела не имел. От славян возили бобра, куницу, белку, зайца, но черную лису, соболя и хороших дорогих горностаев доставляли от Анунда, конунга с Волги. А тот их получал из каких-то вовсе неведомых краев, не то от бьярмов, не то прямо из Йодонхейма. Зато Люду было известно, что знатью западных стран горностаи ценятся высоко и стоят там свой вес в золоте. «Но это все, что я знаю», — закончил Местина. «А теперь чего я не знаю? Где назначена встреча с баварами? Генрих ведь тоже не дурак, чтобы трубить о таком сокровище на весь свет. Он ведь не будет поручать это дело проезжим жидинам и пошлет своих верных людей так? Надо думать так», — Люд кивнул. «Ой, как нам надо думать!» — Местина покрутил головой. «Тут есть о чем. Мы не знаем, куда должны приехать эти бавары и когда. Известно только, что нынешней зимой». «Едва ли отец такое дело в незнакомом месте затеял бы. В Волынь наши не ездили, только в Плесниск. У нас же с Етоном до кончания, ты знаешь?» Люд усмехнулся стараниями никого иного, как Местины, знаменитый договор между киевскими князьями и Етоном Плесницким был заключен семь лет назад. Это, скорее всего, в знакомом месте легче извернуться, если что, и там тебе никто не удивится, когда всякую зиму ездишь. Но что за люди приедут? Могут быть бавары, могут саксы, а может Генрих пришлет Мараван или Ляхов. Я не знаю, с кем он в дружбе. У меня вот разные люди есть для разных дел. Это все знали Сиги и Ашвит. Кто с ними договаривался, но они теперь...» Местина развел руками. «С ними разве что Вельва поговорит». Люд подумал. Ашвид. Его косички в длинной бороде, украшенные серебряными бусинами тонкой маравской работы. Говорили, он погиб возле Малина в тот день, когда Ингвар разгромил Свенельдову дружину и перебил почти всех. Сейге Сакс, соцки Свенельдовой дружины, Тогда ускользнул с немногими людьми и вернулся в Искоростень к Владиславу и вместе с Маломиром и Древлянами подстроил засаду и убийство Ингвара. А потом... Алден принес мне его голову, медленно выговорил Местина, и каждое слово падало, тяжелое, будто камень. Опираясь локтями о стол, он закрыл лицо руками и потер пальцами закрытые глаза. «Я им сказал, не упустить суку, ни за что!» Взять как угодно, живым, мертвым, по частям, лучше живым. Не знаю, как бы я с ним торговался, Что мог бы дать в обмен за все то, что знал о отцовых делах только он? Не жизнь. Живым я бы его не отпустил, даже если бы он сулил мне солнце и луну. Но он же так просто и не дался бы. А людей, способных против него выстоять, у меня на той могиле было всего четверо. Алден его зарубил. Я ему за это отдал все, что на теле нашлось. Люд кивнул, кусая губу. Знакомый ему меч Сакса он уже видел у Алдена, оружника Местины, который год назад перешел к нему от Ингвара. «Лучше пусть все пропадет. Это легче перенести, чем если бы гад уполз». Местина опустил руки. «Иначе мне пришлось бы помимо этой войны еще искать его по всему свету белому. Не подстригать бороды, не мыть и не чесать волос, как тот Харальд из Северного пути». «Имеется в виду норвежский конунг Харальд Косматый, он же прекрасно волосый, который дал обед не делать всего этого, пока не станет господином всей Норвегии». «Пока не найду его и не прикончу. Теперь его грызет Нитхёк, так ему и надо, и он хотя бы никому другому не расскажет про нашу сделку». Местина глубоко вздохнул, положив кулаки на стол. Люд почти видел весь груз всевозможных долгов и обязанностей, каменной горой лежащей на его широких плечах, и осознал, на киевском столе после Ингвара осталась Эльга, женщина. А второй наследник, тринадцатилетний отрок, еще даже не прибыл из нового города. В Киеве хватает опытных, умных, толковых и надежных людей, но все же у вооруженных рук дружины должна быть какая-то одна голова. И после смерти Ингвара этой головой остался Мистина. Не потому, что хотел высшей власти, потому что много лет был ближайшим доверенным лицом и князей и княгине, и теперь вес утраченной опоры всей тяжестью лег на него. А смерть родного отца оставила ему в наследство и семейные дела. Порой такие же непростые, как державные. И надо же было, что отто Кейсер возжелал мантион из горностаев именно в тот год, когда на пути разгорается война. Дороги-то теперь неспокойны, заметил Люд. Это первое кивнул Местина. «К Коляде должен прибыть Святослав со своими, и после Коляды надо будет войску выступать. А пропустить это дело я никак не могу. Наша честь родовая на кону, ты и вчера сам слышал. Значит, нужно все дело уладить за два, много три месяца и вернуться. Ждать санного пути времени нет. Когда он установится, мы с войском в дерева пойдем. В Плеснецк поедем верхом, между Рупиной и Росью по дороге». Люд поморщился, невольно, представив этот путь по осенней грязи и колдобинам. Грязь-то что? Местина опять встал и прошелся. Древляне рядом. С этой стороны они после Малина на стороже будут. Горностаи наши по цене, как вся их годовая дань. А очень много людей я в охрану дать не могу, чтобы сильно в глаза не бросалось. Мне и так боярам надо соврать что-то, почему меня перед самой войной в плесниск понесло. Как почему? Люд с лукавым удивлением поднял брови. А у старичка подмоги попросить? Союзник он нам или как? И то дело, Местина усмехнулся. Но от старичка суть дела надобно утаить. У Баваров и далее за скору мы-то не берут. А в Волыни в Плесницке берут. На тот товар, чем Генрих обещал расплатиться, тоже. Отец такие товары через Волынь тайком возил. Люд слегка поджал губы. Эта новость его не удивила. Он догадывался, что иногда при перевозке очень дорогих и небольших по весу товаров отец уклонялся от уплаты мыта, потом поднял брови. «Товар? Генрих, не скоты обещал? Зачем нам его скоты? Люд подождал, потом не выдержал. И что это?» Местина подошел и наклонился к нему, опираясь о столешницу. «Корляги это будут, братка, корляги!» В данном случае корляки, французы, дружинное название рейнских мечей. Люд тихонько присвистнул. Много? Десять. По два на каждый сорочок. Генрих согласен дорого заплатить, потому что в их немецких странах горностаев, помимо нас, ни за какие скоты не достать. Два меча отцу назначалось за устройство всей сделки и помощь его людей, а уж он выплачивает скотами тороду за перевозку. Остальные получает анунд, поскольку товар его. И он отправит к сарацинам, а они дадут два веса в золоте за каждый. Люд сидел, стараясь согнать с лица ошеломленное выражение. Говорят, что в стране франков, где куют эти мечи, клинок без набора стоит недорого — 84 динария, чуть меньше трех гривен. В северных странах такой меч, уже снабженный набором из серебра и меди, стоит уже 2 гривны золота или 24 гривны серебра. И понятно было желание возить такой товар тайком. Кому же охота каждому князю по дороге отламывать по десятой части от стоимости? А бывают ведь еще такие корляги, с клеймом лучшей рейнской мастерской и с драгоценным тонким набором из золота и серебра, что стоит свой вес в золоте. Если это пересчитать в серебро, то будет примерно 300 гривен. Вся дань деревская в год иной давала лишь две стоимости таких мечей. Что ты хочешь, чтобы я сделал? «Уж верно, не для потешки, старший брат все это Люд рассказал». «Я прямо сейчас из Киева уехать не могу», Местина положил перед собой сцепленные руки. Люд невольно посмотрел на них. Эти руки держали стольный город. «Пусть бояре поуспокоятся. Для начала ты поедешь в Любич, дождешься там Торода, заберешь у него горностаев и привезешь сюда. Едва ли древляне полезут через Днепр, но боги заботятся о том, кто сам заботится о себе». Отсюда мы возьмем полсотни и поедем в Плесниск. Как и где будем искать тех баваров, я еще не знаю. Хоть в воду жма смотри. И на поиске у нас не вся зима, а только половина. Ты подумай. Может, вспомнишь что? Может, отец при тебе обмолвился о чем-то таком, но ты тогда не заметил, потому что не знал дела. С кем я поеду? С вашими царьградскими. Пять десятков пока хватит. Все понял? Все. Ну, а дальше поглядим. Местина встал и положил ему руку на плечо. Но ты вот что помни. Люд, сидя, задрал голову, чтобы увидеть его лицо. «Если все пройдет успешно, то я знаю, откуда возьмется приличный корляк для тебя. Из тех двух, что отцу на долю назначались». Люд глубоко вдохнул. «Если все пройдет успешно, да тут на гору стеклянную без когтей железных заберешься». По сравнению с обещанным корлягом, даже то, что ему в его неполных восемнадцать отдавали под начало пять десятков отцовской торговой дружины, с которой он ездил в Царьград, было почти мелочью. Только через девять дней Берест наконец спустился в путь к Искоростеню. Если русы не тронули других весей, значит, пока их целью был один лишь Малин – и задержка не имеет значения вернуть пленников и владислав не смог бы пока он соберет ратников и пустится в догонку те дойдут до киева, а позаботиться о своих погибших кроме береста было некому в малине он застал не ту мертвую пустынь какой опасался тех пленников кого не стоило вести на продажу русы не убили, а просто оставили на месте словно очески на гребне когда выбрано лучшее волокно Среди полусгоревших исп толклись полсотни стариков, старух и детей. Иные дворы сгорели полностью, иные остались лишь закопченными от пожара по соседству, но целыми. Некогда оживленное большое селение ныне наполняло вонь гари и чуть заметный трупный дух. После ухода русов между дворов осталось лежать два десятка мертвых тел. Мужчины, кто пытался сопротивляться. Старые женщины, что никак не желали выпустить из рук уводимых детей, на краю пустыря старухи подобрали и Берестову мать. Как девку вашу стали тащить, руки вязать. Она уж так кричала, не пускала, все цеплялась. Рассказывала ему бабка, козица, и слезы текли по морщинам на ее щеках, как по канавам. А там один взял меч, да рубанул. Тела к приезду Береста уже лежали под навесом избы. Отец и мать рядом. Не обмытые, в той же одежде, в какой застала их смерть, с засохшей кровью и полуоткрытыми глазами. Некому было вовремя опустить им веки. Их прикрыли мешками от мух, но Бересту казалось, и сквозь мешковину взгляд их не отрывается от сына и вопрошает, что ты сделаешь, чтобы отплатить за нас? А Осепокун пятый. Мстит родич за родича до седьмого колена. Только брат Огневка обнаружился живым. Единственный из всей семьи. Он все-таки выскочил из гумна, пока огонь не разгорелся, и пока тот русин валялся на земле, зажимая руками окровавленное горло. Гумно сгорело не полностью. Переменился ветер, и после ухода русов старики и старухи бросились вытаскивать уцелевшие необмолоченные снопы. Теперь в густо несло гарью, но почти половина урожая была спасена и уложена в обчинах городца. Пять дней в юха, берест, крепкие старики и старухи, полуслепые от слез, рубили и таскали из леса сушняк для крады. Предстояло похоронить два десятка тел. Родичи из Доброгоши, и Здоровичей прислали несколько мужиков на помощь, но большинство боялось далеко отходить от своих домов, а вдруг снова русы. Несколько дней над Малином висел душный дым погребальных костров с привкусом горелой плоти. Спокойными приходилось класть лишь кое-что из самой старой одежды, порой лишь рукавичку и пустой горшок. Угостить их на прощание стало нечем. Русы увели всю скотину, выбрали все заготовленные припасы. Уцелевшим смотрела в глаза голодная зима, и ясно было, что к весне малинцы заметно поубавятся в числе. Остались самые слабые, и не было больше молодых и сильных, чтобы позаботиться о них. Из молодых мужчин спасся один вьюха. С дружиной из нескольких стариков и двух десятков уверенных старух ему предстояло бороться за то, чтобы род Малинцев хоть когда-нибудь мог возродиться. Хорошо хоть часть сирот, родичей из других весей, разобрали к себе. Огневку взял брат матери из Истомичей. Бересту жаль было расставаться с последним родным человечком, но там отрача не умрет с голоду. Каждый вечер Берест, Вьюха и те из стариков, что посильнее, к темноте приходили на жальник и разводили костры на свежих холмиках земли. В первые дни после погребения, ушедшим слишком страшно на том свете, живые должны сидеть с ними, греть огнем мерзнущие души. Бывает, сидят по три ночи, но когда смерть была особо страшной, и по семь или девять ночей стража собирались у одного костра, чтобы самим не было так жутко, но говорили мало. Не находилось утешающих речей, а толковать о своем горе уже не было сил. «Я вчера ночью змейку видел, огненную», — шептал Межак, — «вон там, на могилке». Смотрю, она извивается, тоненькая такая, вверх из земли лезла, побыла и пропала. Сидеть полагается до первого петушиного крика — Но всех петухов русы выловили. Прикидывали, глядя на небо, когда кончается ночь, и брели домой. Недолго поспать и опять за работу. На десятое утро, в последний раз поклонившись родовой могиле, Берест вновь оседлал Лодовекову лошадь и пустился в путь. Даже оглядывать не тянуло. Тот день или, скорее, это утро на переправе, будто отрезало, отрубило всю его прежнюю жизнь, привычки, мысли о будущем. Все это определял Рот но рода больше не было. Он остался один, и единственное, что связывало его с прежним Берестом, это обязанность мести. Для нее чуры оставили его среди живых, и только о ней ему и приходилось заботиться. Путь в один день с небольшим, что еще недавно казался ему удивительным приключением, теперь, во второй раз за немногие седмицы, стал почти такой же обыденностью, как в минувшей жизни пройтись до покуса. Слишком многое Берест с тех пор пережил, чтобы дивиться такой малости, как уехать за день пути от родного очага. Проезжая через большие и малые веси, он везде оставлял за собой испуг и смятение. Невольно вспоминал сказку о трех всадниках в лесу. Сам он в своей печальной сряде стал как белый всадник. И по следам коня его шла Марина смерть. Казалось, ямки на дороге от копыт его беловато-серой лошади, ее очень, кстати, звали «Рыбка», должны немедленно затягиваться белой коркой льда. Берест опасался, что не застанет князя в что тот уедет собирать войско. Но Владислав оказался дома. Челядины узнали Береста, помнили, как он привез княгиню с могилы Ингоря, и встретили его с испугом, будто знали, что этот малинский отрок добрых вестей не привозит. Владислав сразу вышел к нему во двор. Бересту бросилось в глаза, что князь тоже в печальной среде, будто они братья. А, ну да, ведь маломир погибший, надо думать первым, был молодому князю родным дядей по отцу. Коняев сын из Малина, князь хмурым взглядом окинул стоящего перед ним отрока, держащего на поводу свою лошадь. Среднего роста, крепкий, с немного взёрнутым носом, густо покрытым веснушками, серые глаза слишком строгие для такого юного лица, светлые, немного вьющиеся волосы лежат на загорелом лбу, кожа темнее волос и от белины до снежной белизны лен печальной сорочки под серой явно с чужого плеча шерстяной свитой. Блоджиев с чем на сей раз, отец прислал. Некому меня посылать было, вырвалось Бириста. Упоминание об отце, вполне понятное, всклыхнуло в душе подавленную боль. Нет живых отца моего, коняя, световекового сына. Убили его русы, что в Малин приходили оружной дружиной, и с ним еще двадцать мужей и жен. Он рассказал, что случилось и в Малине, и на Броде. Рассказал, как потом вернулся в Малин и что там застал. «Святилище сожгли?» — почти с надеждой спросил Владислав. «Если да, то повод к мести появится у самих богов». Но посланец покачал головой. Только забрали оттуда кое-что из обчины: Рог с серебром и те два шелома, что боярин богам поднес, от отроков ингоревых. Он же три шелома брал. Два богам один себе. У него на дворе был. Где сейчас, не знаю. Его двор без остатка сгорел. Должно быть, русы забрали. Остяк стяг же в святилище хранили. Там. Берест помнил, как гвездобор положил вышитый руками киевской княгини стяг к подножию дубового перуна. Забрали? Да. Сорочки божьи оставили. Они за этим и приходили, — раздался рядом голос княгини. Берест не заметил, как она подошла. Привык видеть поблизости одетых в белое. Обернулся на знакомый голос, низко поклонился. Сердце потянулось к этой женщине, что разделялось с землей деревской общую печаль. Но тут он вспомнил, что княгиня приехала на поминальную страву по Ингорю, пока все древляне еще были живы, уже одетая в печаль. Она носила печаль по Ингорю, родному брату своей матери. И тепло на сердце сменилось отчуждением враждебному чувству к этой молодой женщине с изможденным от горя лицом. «За стягом!» — продолжала она. Потерять стяг без чести. «Сжечь надо было!» — гневно крикнул Владислав. Предслава опустила глаза, но по лицу ее берест прочел убеждение. Они и тогда пришли бы. «По стягу нечего тужить», — сказал он. «Я княже кое-что получше привез. Дозволь показать». «Получше что такое?» Отроки в расщуках, что на Тетереве, ныряли да выловили рыбу золото перо. Владислав изменился в лице. Он-то сразу понял, о чем может идти речь. «А ну, пойдем». Он кивнул на свою избу. «Не во дворе же такие чудеса раскладывать». Берест просительно взглянул на княгиню. «Не войдешь в дом без позволения хозяйки». Предслава кивнула. На лице ее явно отражалась тревога. «Что-то получше стяга? Что?» Отчасти с робостью Берест шагнул, наклонившись под притолокой в княжескую избу. Поднял глаза, огляделся. Сам не знал, чего ждал. Но изба оказалась самая обыкновенная, такая же, как у всех. Печь из крупных камней, палати для детей и челяди, горшки и блюда на полках. Горшки, правда, оказались все ровные и красивые. Моравской, видимо, работы, какие не бабы дома лепят, а делают умельцы на особом вращающемся круге. Занавеска перед хозяйской лежанкой из блестящего плотного шелка. На лавках новые овчины, цветные подушки, а вместо одной-двух укладок, где простые люди хранят пожитки, здесь их было четыре. Самая большая, с заморской резьбой, украшенная пластинками литой узорной бронзы. Сразу видно, предслава в ней свое приданное привезла. «Показывай!» Владислав остановился перед лавкой, куда падал свет из отволоченного оконца. «Что за рыба золото перо?» Берест положил сверток мешковины на лавку и стал неуверенными руками развязывать ремешки. Те не поддавались, и Владислав бросил ему костяное путлище. Наконец Берест развернул мешковину. Предслава вскрикнула, Владислав охнул. В Русюках сказали, это его, Ингаря. Владислав впился взглядом в меч, потом с трудом оторвавшись от него, вопросительно взглянул на Предславу. Княгиня подошла ближе, вгляделась. — Это корляк, уж это верно, — сдавленным от волнения голосом подтвердила она. — Из хороших. Она наклонилась, вглядываясь в разводы на клинке. — С пятном. Владислав протянул руку. Предслава вздрогнула и дернулась, будто хотела ему помешать, но сдержалась. Князь взялся за рукоять и поднял меч Славки. Отступил на шаг и взмахнул им, примериваясь к весу. «Как птица летает!» — пробормотал он со смесью восхищения и неприязни. У него никогда не было такого меча. Знаком власти и оружием славянских князей был топор — И хотя у знатных варягов и Руси принято, чтобы невеста дарила жениху меч на свадьбу, Предслава привезла из Киева только греческие одежды. Русские князья в ту пору слишком нуждались в хорошем оружии сами. Лицо Владислава сияло, будто золоченная рукоять меча делилась с ним своим блеском. Через день князь Деревский созвал на святую гору всех мужей, кого успели оповестить. «Вновь русы черное дело содеяли» говорил Владислав, стоя перед идолом Перуна, одетого в божью сорочку и красную шапку, с секирой у подножия. Набежали оружной дружины на Малин, мужей и жен посекли, дев и отроков в полон увели. Привел их знакомец наш, младший сын Свенельдов. «Нельзя нам, мужи деревские, терпеть обиду и разорение, людей наших погибель. Не пора ли нам за обиды посчитаться?» «Посчитались уже!» выкрикнули из толпы. После того избоища Свенельда в городец разорили, а сын его теперь Малин разорил. Так что ж теперь, обиды спускать? Вперед шагнул Коловей, любоведов сын. Нам на головы кровь родичей ливня льется, а мы мешком прикроемся, да и все. Не пора ли нам дружину собрать оружную и по киевским рубежам пройтись? Продолжал Владислав. Я думал до зимы обождать, чтобы от работ не отрывать руки, да, видно, не дали нам боги времени ждать. «Верно говоришь», — воскликнул Коловий. — «я пойду с тобой, и мужи рода моего пойдут. Ну, кто еще с нами? Есть неробкие? Есть дедов своих внуки? Или все подверженцы?» «Подверженец, подкидыш, дитя лесной бабы, навки, лишачихи, подкинутые людям». В толпе раздались согласные выкрики, но не так, чтобы очень густо. «Мы по их рубежам пройдемся, а они и по нашим пройдутся», — заговорили там, — «и ни единого живого не останется». На мир надеяться нечего. И не желаю я с русами мира, — отрезал Владислав. Кровь стрыя моего маломира не отомщена. Нет у нас иного пути, мужи деревские, кроме Перуновой тропы. Не посрамим дедов своих. Надо сейчас, зимы не дожидаясь, собрать воев и ударить, и нам Перун добрую весть подал. Гомон притих. Все стали вслушиваться. Перун подал весть. Слушайте меня, мужи деревские, и всем родам своим поведайте. Владислав возвысил голос. «Сами боги! Нам верное обещание дали. Ждет нас победа. Русы князя своего лишились, и меч его утратили. А сей меч отдали боги в наши руки. Вот он, Ингорев-меч золотой». Владислав поднял на вытянутой руке меч, до того скрытый под мешковиной. По толпе полетел изумленный крик, потом настала тишина. Люди тянулись, затаив дыхание, чтобы стараясь получше разглядеть диво. Тетерев река отняла меч ингорев «Вырвала у него, и тем в наши руки жизнь его отдала», — продолжал Владислав. «А после сама и нам даровала. Вынесла тетерев река и меч на крутой берег. Отдали боги его нам, а вместе с ним и всю силу киян передали в наши руки. Теперь наша она, сила ратная, благословение Перунова. Стыд и срам нам будет перед богами и дедами, если убоимся». Тут уж робким пришлось умолкнуть. «Слава Перуну! Слава дедам нашим!» «Не убоимся, тропы Перуновой! Веди нас, княже!» Все рвались вперед поглядеть на меч поближе, но прикасаться к нему Владислав никому не позволил. Святыни не лапают, кому вздумается. Их через спущенный рукав берут с почтением. Но и так, острейший клинок с разводами, золоченая рукоять тончайшей работы поражали непривыкших к такой роскоши древлян. «Это сколько же он стоит?» — толковали в дальних рядах. «Коров пятнадцать дать? Пожалуй, мало будет. Или двадцать?» Ты, жданка купец знатный, и солнце в коровах оценишь. Договорились собрать ратников и ударить по полянским селениям у Рупины. Поспорили, не пойти ли над Днепр, но решили, что в болото у сдвижа будет сподручнее отступать, если у русов найдутся силы отразить набег. — Мечи, Ингорев, это залог верный от богов, дар, — вздохнул красиво младший брат покойного боярина Абренко. — Одну вот мне душу томит. — У нас-то один такой меч, а у русов, я слыхал, их сотня будет. — Не последний это дар нам от богов наших, — улыбнулся Владислав. — Пошлют нам счастье, и у нас другие мечи заведутся, не хуже этого. — Откуда же? Сами только черви заводятся. — А вот увидите, — уверенно пообещал Владислав. — Слово мое княжеское. Кто перуновой милостью себя витязем покажет, тот зимой от меня такой же меч получит. Прежде чем дать мужам-деревским это смелое обещание, Владислав провел бессонную ночь. Правду сказать, хорошо спать ему за последние полгода доводилось редко. Перед зажинками погиб на лаву Свенельд, и на этом закончилась спокойная жизнь земли-деревской. Со смертью старого волка забрезжила впереди свобода, прекрасная, как сама заря-зареница, но вместе с тем отлетел покой. Все стало меняться, и меняться слишком быстро. Зимой хотели собрать вече, чтобы решить, платить ли дальше дань Руси или воевать с ней. Но еще осенью стало ясно, что ни о какой дане больше нет речи, и неминуемо будет война. Казалось, со смертью Ингря киевского победа оказалась в руках. Но Русь ответила жестким ударом, лишила Владислава старшего родича и главного советчика. Вместо одной головы взяла полсотни, до самых умных, мудрых голов. Посоветоваться стало не с кем. Все, кто привык решать за свой род, были убиты на ингоревой могиле. Сменившие их сыновья и внуки только кричат, как лягухи по весне, одни в упоении своей новой важностью, другие от испуга. Редко попадаются такие, как этот коняев сын из Малина, способные без лишних слов хотя бы попытаться что-то сделать. Когда Владислав увидел привезенный меч, в мыслях мелькнуло смутное воспоминание. Он слышал что-то связанное с дорогими заморскими мечами. Слышал в такое время, когда было не до того. «Не бойтесь, что у них мечи», — говорил Русин Сиги Сакс, когда они с Маломиром лишь только обдумывали, как бы подстеречь Ингаря с его малой дружиной. И с мечом человек не отобьется, если на него нападут двое-трое с копьями. А потом у нас будет побольше мечей. Уже этой зимой их привезут прямо сюда, ну, почти сюда. Нужно будет проехаться до Плесниска и после этого ты сможешь вооружить самыми лучшими мечами еще десять человек. Сиги Сакса Владислав знал очень давно, чуть ли не всю жизнь. Много лет тот был возле Свенельда каждый раз, когда воевода объезжал землю деревскую, собирая дань для Киева. Владислав с детства помнил его глаза, веселые и безжалостные. Это холодное веселье в них пугало сильнее, чем самая горячая ярость. Сакс был из тех, кому нравится убивать. Свенельд держал при себе несколько таких, кому можно было поручить любые грязные дела. Десять лет назад Сиги поселился вместе со Свенельдом на берегах Ужа, за полтора поприща от Искоростеня. Завел в предградии собственный двор, взял у древлян жену, купил челядь, скотину и жил богато, получая, как в соцкий, свою долю зданий и прибылей от торговли. За десять лет такой жизни он располнел, посидел, из одной поездки в Царьград привез длинный шрам – от правой стороны лба через переносицу и почти до края челюсти слева. В длинных волосах он заплетал по сторонам две довольно неряшливые косички. К платью цветному он пристрастия не имел, и в толпе оружных отроков ничем не выделялся, кроме взгляда. Но когда разъяренные избоющим на страве древляне пришли громить русские дворы, в скрынях у него нашлось столько всего — паволоки, расписная посуда, цветные кафтаны — пояса в драгоценных бляшках, серебряные нагаты связками по двадцать штук, женское узорочье моравской и варяжской работы. Никто тогда не заботился, что сам Сиги -Сакс погиб на той же страве от рук тех же киян. Об этом никто не думал, когда прозвучал призыв стереть русов с берегов ужа, чтобы следа не осталось. Бурные, кровавые и горестные события заслонили в памяти Владислава тот разговор. Но теперь, увидев Ингарев меч, и впрямь посланы самими богами уж конечно река не отдала бы каким то глупым отрокам такое сокровище не будь на то воле богов владислав вновь вспомнил о мечах из Плесниска. полностью сути дела Сиги тогда не открыл поведал лишь что грядущей зимой свенель должен был доставить в Плесниск, что в земле волынской пять сорочков белой виверицы белая виверица горностай Откуда-то из дальних краев, и там обменять на десять хоролужных мечей. Легко получить шкурки, как он сказал, удастся едва ли. Ингарев, брат, который их привезет, уже будет знать, что бывшая Свенельдова дружина в ссоре с его наследниками. Но можно будет попытаться перехватить их, когда оскору повезут в Плесниск. Свенельдичи не захотят нарушить уговор, лишить и прибыли, и выгодных связей». Ну а если не выйдет завладеть дорогим товаром, то всегда останется возможность открыть тайну этой сделки плесницкому князю Етону. Это даст свою выгоду, и немалую. Разозлившись за обман, старик Етон разорвет союз с Киевом и встанет на сторону его нынешних врагов, древлян. Сигги уверял, что хорошо знает Етона, недаром же много лет ездил к нему с товарами. Он брал эти переговоры на себя и обещал достать для древлян могучего союзника, Когда князья деревские будут спокойны за свои западные рубежи, зато киевским русам придется очень плохо, перекрой им етон, пути к маравским и баварским торгам. Как именно найти в Плесниске тех людей, что привезут мечи, Сакс не сказал. Главные тайны он держал при себе, чтобы его не обошли при дележе добычи. И теперь Владислав вспоминал его со смесью сожалений и досады. Со смертью Сигги и еще одна возможность нанести киянам тяжкий удар ушла из рук. А что, если не ушла? Ведь он знает не так мало, что мечи привезут зимой в Плесниск, Если открыть это Етону, он, князь, сумеет в собственном городе и найти нужных людей, и заставить их показать утаенный товар. Можно взять с Етона клятву, что он отдаст древлянам хотя бы несколько мечей. Но кому бы мечи не достались, вручит Етон их древлянам, возьмет себе или отошлет назад, не желая ссориться с властителями Баваров и Саксов, он поймет, что русам веры нет и что куда лучше ему стать другом древлянам, а не им. Половину ночи Владислав ворочился, раздумывая, как лучше поступить. «Эх, стрый, малка, как тебя сейчас не хватает!» Отца Владислав почти не помнил. Того убили русы, когда младший сын был нестриженным детищем. После смерти Олега Вещева, покоренные им древляне, сбросили узду и несколько лет вели войну с Олегом-младшим, наследником деда, и проиграли ее когда Свенельт вернулся из поездки на север в остров Град с войском наемников-форягов. Тогда погиб и отец Владислава, князь Добронег, и старшие братья. От мужчин семьи остались двое — Маломир и Владислав. Русы позволили им сохранить власть при условии, что деревским князям будет провозглашен незрелый муж, брат покойного Добронега, а его трехлетний сын. Зато они пообещали Владиславу жены Предславу Олеговну, правнучку вещего. И свадьба состоялась десять лет спустя, когда в Киеве сидели уже другие хозяева, но столь же враждебные древлянам. Едва Ингарь, когда-то привезенный в Киев как заложник подрос, и стал мужчиной, как матерый волчище сожрал Олега Предславича, как перед этим деревских князей, и отдал киевский стол своему выкормышу. Казалось, война эта идет давным-давно. Конечно, не в день избоища на Страве она началась, и даже не в день их победы над ингарем. Умер Свенель, то известие это ударило в лицо, как порыв свежего ветра. Древляне, сдается, даже опьянели малость от этого вкуса внезапной воли. И когда Мистина Свенельдич приехал хоронить отца, он, Владислав, метнул свою шапку на коньем меху к подножию чура и объявил, что прежней дани дерева давать больше не станут. Не своей волей Владислав объявил о разрыве договора. По совету с ними всеми – обренко, Петункой, Турогостем, Любоведом – Где они теперь? Случалось им спорить, но все же Владислав часто находил помощь и опору в их уме, мудрости, знании и справедливых дедовых обычаев. Но нету их больше никого, хоть ступай на их могилы, доложись там спать, чтобы хоть во сне явились, посоветовали, что. Советоваться пришлось с Коловеем, Красилой и Миляем. Из новых своих соратников Владислав уже выделил этих троих. Прежде за них говорили старейшины их родов, но теперь... Заняв освободившиеся места, наследники показали себя нехудо. худо. Коловей, самый молодой из всех, удалец собою, был отважен и предан. А Красила мужчина лет 35, пяти, имел простецкое лицо с широким носом, но был на деле куда умнее, чем на вид. «Надо Китону послать прямо сейчас верного человека», — настаивал Красило. «Нам подмога нужна поскорее. Откроешь ему, что за лжецы его друзья киевские, глядишь, к зиме он нам уже и войско в подмогу пришлет». Не жди, пока беда под искоростенем врага затрубит. Тогда искать подмоги поздно будет. Тогда ты и поезжай, — решил Владислав. Я? — Красиво так удивился, будто ему предлагали нарядиться березкой на Ерелин день. А у меня тут народу густо. Владислав выразительно оглядел избу где сидели они втроем. Нету у меня других-то, кому бы я верить мог. Ты поедешь с Етоном толковать, а мы с Колобеем и Миляем будем войско собирать и крати готовиться. Верно, друже? «Верно». Коловей широко улыбнулся, показывая промежуток между крепкими передними зубами, будто его зазывали с девками круги водить. «Это дело по мне в самый раз». «Да с кем же я поеду?» — Красило развел руками. «Тут путь не близкий. Хоть десяток отроков надо взять, а у меня и лошадей столько нет. И хозяйство нельзя оставить без людей совсем». «Поищем тебе и людей, и коней», — пообещал Владислав. «Помните, други, силу Ингореву боги нам отдали». Сколько раз они нас примучивали. Но уж в этот раз мы одолеем, чтоб мне глаза лишиться. Это место называлось Божище. В прежние времена в окрестных лесах близ реки Рупины обитал род Завишечий. Было их много, четыре веси. Но сгинули они в прежних войнах, сперва с Олегом Вещим, а потом с его наследниками. Кого перебили, кого угнали в полон, кто ушел на полуночную сторону за Тетерев. Жители остались только в одной весе, а старое родовое святилище оказалось заброшено. Последние завишечи сами с трудом припомнили сюда дорогу, но место было хорошее. Схолмление среди чащи, окруженное болотами. В былую войну лет двадцать назад завишечи скрывались здесь от врагов и устроили укрепление. Поверх земляного вала поставили частокол из крепких бревен а проход через вал на площадку загородили дубовыми воротами. За минувшие годы частокол поветшал, и пришлось десяток бревен заменить, зато теперь это было крепкое место, где легко разместилась вся Миляева дружина. Жить можно было в двух общинах, где легко устроилось бы хоть сто человек. Только крыши подновить. Когда-то жители четырех весей собирались здесь на пиры, а теперь на широких земляных скамьях постелили лапник, и на них спали миляевы отроки. Передав Владиславу Ингорев меч, Берест хотел вернуться домой, но князь не пожелал его отпустить. «Куда ты собрался? С бабами старыми в углу сидеть?» Владислав даже рассердился, когда Берест на другой день после вечера пришел прощаться. «А с Русью воевать кто будет? Я один. Ты не слышал, что вчера мужи нарочитые решили? Будем рать созывать, вооружаться и пойдем Руси мстить за обиды». А он домой собрался. «Ты отрок толковый и неробкий. Как раз таких мне и надо». Оставайся у меня. Воли я тебя не лишаю. Кормить и одевать буду, а там глядишь, и до добычи дело дойдет. Смотри, отличишься, возьмешь добычу, да будешь жен, и новый род от тебя пойдет, могучий и славный. Берест сперва растерялся. Домой он хотел ехать по привычке, не зная для себя иного места на свете белом, кроме полусгоревшей весе над дышой. А сеп четвертый, где могилы дедовы, там земля твоя. Но князь прав. Без рода у него не осталось иных дел и целей, кроме мести, а в одиночку мстить Руси такое только в сказках бывает. Он же хотел, чтобы князь собрал войско. Но из кого это войско должно быть собрано? Да из таких, как он Берест, Коняев, сын. Волшебной укладки у князя нету, чтобы оттуда готовая рать выскочила. А войско было нужно. Война подбиралась все ближе. С первым снегом на Днепре обнаружилось сотни три-четыре русских оружников. Они пришли не от Киева, а сверху по Днепру. Заняли деревский городок Нелепов и стали оттуда делать набеги на окрестные веси. К Искоростеню потянулись беженцы с рассказами о разорении и угонах в полон. Туда Владислав послал боярина Коловея с теми, кого успел к тому времени собрать. Но приходилось ждать, что из юга, от Рупины и из Движа, где дерева соседили с полянами, тоже будут набегать разбойные дружины Руси. Туда Владислав отправил Миляя, еще одного сына боярского, кто хорошо показал себя в первых схватках на Днепре. Миляй собрал дружину из своего рода, полтора десятка отроков. К ним Владислав добавил береста. Имея настоящую боевую секиру и лошадь, тот оказался в числе лучших в малой Миляевой дружине. Кроме рыбки, там имелось еще лишь три лошади. Прочие отроки, вооруженные кто рогатиной луком, кто пересаженным на более длинную рукоять рабочим топором, шли пешком. Пополнить дружину Миляю предстояло в тех самых местах, которые ему назначили оборонять. По пути к Рупине Берест побывал в Малине, посмотреть, как там дела. Весники собирались в уцелевшие от огня избы и перебивались, как могли. Дети ловили рыбу и ставили петли на зверя. Старухи копали коренья и собирали ягоды, бруснику и клюкву. Вьюха ходил на лов и помогали ему самые крепкие из стариков и старух. «Ничего, переживем!» Обещали они. Не покинут чуры. Тебе бы остаться, а? Ты уж совсем молодец. Не могу, бабушка, — вздыхал Берест, понимая, что надо бы остаться и помочь им выжить. Я останусь, другой останется, а потом придут русы, и все веси городки по одному пожгут. Уехал он не в одиночестве. На крупе рыбки позади него сидел лепняк. «Забери меня отсюда!» — чуть не со слезами молил тот. «С тоски я тут помру». «Как примутся вечерами бабки причитать, а мальцы мамку звать, хоть беги да топись? Воевать хочешь? А чем я хуже тебя?» Лепняку шла шестнадцатая зима. Для копья его руки еще были слабы, но с охотничьим луком он справлялся. Только вот лук для него еще предстояло где-то раздобыть. Отец его умер еще прошлой зимой, а кияне угнали двух сестер и мать. Лепняк был у нее старшим, и ее, крепкую не старую женщину, любой грек охотно купил бы для работы по хозяйству пусть и не по той цене, по какой пойдут ее дочери. Лепняк остался совсем один, как берест. О божищах Миляю рассказали в одной деревской весе на Рупине. В округе помнили про старое капище, хотя там давно никто не бывал. Место было наилучшее. Есть где разместить людей, скрытно, чужой не найдет и близко от рубежей. Появятся враги, можно будет сразу выступить навстречу. Дней десять или больше Миляя с берестом и еще двумя всадниками Объезжали окрестности, собирая народ. Рассказывали о разорении Малина, о том, как тетерев река даровала древлянам Ингарев меч, о сражениях на Днепре. Весники колебались. Все понимали, что для противостояния давнему врагу требуется войско, но никто не хотел в такое тревожное время оставлять семью и хозяйство. Тем не менее, рать собиралась. Работы в поле закончились, и почти каждая семья, послушав про Ингарев меч, отпускала отрока либо крепкого пожилого мужика. К новолунию умиляя под началом было без малого семь десятков человек. С такими силами можно было самим сходить в набег на ближайшие полянские селения. Миляй уже отправил разведчиков по два-три человека в разные полянские веси посмотреть, что там можно взять и нет ли там киевских дружин. Дай Перун удачи, и тогда, как обещал Миляй, будут и припасы, и скотина, и платья, и оружие, и, может, даже кони. Кони были очень нужны. Пока же лишь четверо, берестый лепняк по очереди на рыбе, сам Миляй и его младший брат Тверд на их княдом, Шептун и Гостемир на своих несли дозор, объезжая веси. Пахали древляне на валах, и лошади для поездок имелись только у старейшин. Никто, ясное дело, расставаться со своей скотиной не желал, и лишь боярские сыновья, отпущенные отцами, постоять за землю деревскую и поискать ратной славы, приезжали верхом. Князь же едва сумел достать десяток лошадей для боярина Красилы, отосланного с важным делом на Волынь, к плесницкому князю Етону. Тот поехал, чтобы склонить Етона в этой войне на сторону древлян. Лишь десять лет назад князь Плесницкий, давний недруг Киевской Руси, заключил с ней союз, но теперь Владислав обещал этот союз расстроить. К подчинению этого края Киев стремился не зря. Здесь пролегала старая Моравская дорога, Уж лет сто русы, приходившие с верховье Днепра, от Киева поворачивали на запад, и между верховьями Рупины, Роси, Тетерева, Случи и Гарины пробирались на Волынь, в Плесниск, куда Владислав едва не послал Береста с боярином Красилой. Все реки к северу от дороги впадали в Днепр и Припять, к югу — в Днестр, и торговая дорога пролегала по возвышенности между истоками больших рек, откуда мелкие речки дочки питали своих матерей. И вот на этой-то дороге берестый гостимир в один хмурый день слякотного месяца Грудина обнаружили следы конного отряда. Сколько не готовились они к этому дню, ради которого стали ратниками, а дрожь пробрала до костей, и волосы на голове шевельнулись. Отряд прошел огромный. Сотни отпечатков копыт плотно покрыли дорогу и обочину, многократно наслаиваясь друг на друга. Казалось, тут целое войско, вся киевская рать. Прошли не так давно. Следы и разбитые комки конского навоза были еще свежими. Переведя дух, стали разбираться. В отряде были только верховые. Ни следов от ног пленников, ни коровьих копыт, ни колес, какие вели Береста в его горестном возвращении от Тетерева к Малину. Только кони. Но очень много. Так не подсчитать. Лишь ясно, что много десятков. Берест и Гостемир поспорили немного, куда ехать по следам. Вперед или назад. Гостима хотел пойти назад и проверить, что у дружины оставило позади. Разоренье? Может, кто-то в тех весях видел их, сразу и скажут, кто это, сколько их, убеждал он. Однако дымы над лесом не висели. День выдался ясный, красивый, снизу всевозможных оттенков желтые и красные листья, сверху голубизна неба, лишь чуть оттененного сероватыми тучками. В самом воздухе была пронзительная ясность. Гарь пожара отроки учуяли бы за много поприщ. «Не трусь», — хмыкнул Берест, понимая, что боярский сын просто опасается ехать вслед отряду. «Кто нам должен рассказать? Тебе бы еще блюдо самовидное, да? Чтобы дома у мамки сидеть и все, что на белом свете делается, видеть. Это тебе в волхвы чародеи поступать надо было, а не вратники. Сами разведаем. И миляю расскажем, кто, сколько и куда. Мы для того сюда и посланы». Гостима, рослый, худощавый, с большими глазами, как у олененка, и оттопыренными ушами, больше не спорил. Он был на пару лет старше Береста, и дома на Тетереве его ожидала молодая жена, но в их паре старшим стал считаться Берест. Как-то само получилось. Может, пережитое сделало его старше тех, кто еще не сталкивался с врагом лицом к лицу, а может, ему было нечего терять, и поэтому он мог думать только о деле. Стараясь не шуметь, они тронулись вслед за отрядом по той же дороге, Гостима заметно побледнел и мертвой хваткой вцепился в поводья, тревожа лошадь. Мы сразу всех не увидим, предупредил Берест. Позади будут ехать двое трое. Вот их мы можем догнать. Весь отряд будет ехать перед ними еще шагах в ста. Так что высматривай всего два-три хвоста, а не целое войско. А ты откуда знаешь? По опыту, отрочи, по опыту, усмехнулся Берест, мельком вспомнив доброго деда щепу из здоровичей. Когда-то, лет сто назад, он сам стоял, запыхавшийся и взмокший, на обочине дороги Близброда и смотрел, как проезжают позади русинского отряда трое замыкающих с щитами на спине. «У них могут быть щиты на спине», — добавил он, — «щиты яркие, их издалека видно». «А что, если они на нас?» — пробормотал Гостима, меняясь в лице. «Вдруг им кто нашу дружину в божищах выдал?» Тропа, отходившая от дороги и ведущая через выморочную весь, а потом через влажный лес к божищам, еще лежала впереди. На миг Берест и сам ощутил холод в груди, но тряхнул головой. «Да подожди ты, портки намочить еще успеешь. Разведаем сперва, и вот что», — решил он. «Скачи-ка ты в божище, передай Миляю, что здесь большая дружина, едет на заход солнца. Пусть ведет людей к Сбыславу, если эти туда направляются. Миляй может их опередить. Ну, или пусть сам думает» опомнился Берест. Чего это он взялся боярину указывать? Обрадованный гостимо ускакал. Сбыслав был старейшиной последних завешачей живших в единственной уцелевшей весе. Боги их ведают, что русы хотели там взять. Но миляй, мог провести людей через лес и устроить засаду. «Жаль», — подумал Берест, — «нельзя быть сразу в двух местах». Берест легонько подогнал рыбу. Он увидит и услышит троих всадников впереди, раньше, чем они сумеют далеко позади себя уловить шлепки по грязи одной единственной лошади.